И так далее. Кучковались экипажами. Для каждой землянки в ремонтных мастерских полка из броневых листов, снятых со списанных самолетов, авиамеханиками и техниками были сварены печки с вытяжными трубами и широкими дверцами. Как известно, в тундре посередине Баренцева моря с дровами сильная напряженка. Поэтому печи отопливались бензином. И широкой дверцы было необходимо, чтобы в печь легко пролезал бы таз с бензином до 70. А потом туда бросалась зажжённая спичка, бензин вспыхивал, печь начинала гудеть, оторвувшись оттуда пламени становилась сначала малиновой, потом красной, до желтизны старались Не доводить опасно. Бензин выгорал, печь быстро остывала, но тепло в землянке сохранялось на несколько часов. После чего в печь запихивался следующий таз с бензином. Связисты организовали в землянках музычку. Командира экипажа отрядили в лавку военторга своих штурманов. Те женская старшинский состав стрелкового родистов накрыл в столы. Прибористы притащили два чайника спирта-ректификата, который был под строжайшим учётом для промывки особоточных навигационных приборов. Из винторга вернулись сильно упакованные ганцы-штурманы, кто-то притащил из столовки закусь. Дополнительно вскрыли консервы. из самолетных НЗ неприкосновенных запасов, и гулянка началась. В отличие от большинства, лейтенант Мишка Поляков, командир «семерки», пил в то время еще крайне мало, что отнять не умоляло уважение к нему летающего общества. Его неприятие алкоголя возмещалось, как сказал Вась-Вась Шмаков, изысканной техникой пилотирования. А такая оценка в полку дорогого стоила. Но в этот раз Мика Поликов надрался в первые же 30 минут. Для начала пьяный голос Мики влился в нестройный, но очень громкий хор из двадцати молодых, обожжённых морозом глоток. самозабвенно исполнявших самодеятельный текст на мотив знаменитого авиационного марша. Стишата были крайне сомнительного качества, но в то время пелись во всех авиационных подразделениях советской армии без исключения. Пелись искренне, празднично и лихо. Мы рождены, чтобы выпить все, что жидко, преодолеть сивуху и ликер, Нам центр аспир дал все эти напитки и на закуску кислый помидор пуская в ход свой аппарат посушный перегоняя чистый самогон мы признаём, что водка хлебносушный и пьём бензин, духи одеколон всё ближе и ближе и ближе в гранёном стаканчике дно Янтарными брызгами брыжит отвага, веселье, вино. Слева от уже совсем пьяного Микки сидел его штурман Алик, справа стрелок-радист Леха. Штурмана была девятнадцать лет, стрелку двадцать один. «Командир, вы бы закусывали!» — тоскливо шептал Микки в ухо стрелок-радист. Ухо прав командудир. В другое ухо на шептал Мики его молоденький штурманиц и стыдливо поглядывал по сторонам, не видит ли кто, как надрался их командир. Хоть немножечко покушать. Цеть салага, еле ворочая языком, сказал двадцатилетний командир экипажа своему девятнадцатилетнему штурману. А то я не знаю, что нужно делать.